13. -е. Поскольку теперь Квин потерял всякий интерес к тому, что с ним происходит, его нисколько не удивило, что подъезд дома на 69-й стрит открывается без ключа. Не удивило его и то, что квартира Стилманов на 9 этаже в конце коридора тоже оказалась не заперта. В квартире было пусто, однако и в этом он не нашел ничего неожиданного. Мало того, что в квартире не было людей, в ней не было и вещей. Каждая комната как две капли воды походило на остальные. Деревянный пол, четыре белые стены. На Квина, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Он так устал, что ему хотелось только одного поскорее закрыть глаза. Он вошел в самую дальнюю и самую маленькую, 10 футов на шесть, комнату. Единственное окно забрано было проволочной сеткой и выходило в вентиляционную шахту, отчего эта комната казалась темнее всех прочих. Квин увидел еще одну дверь, которая вела в крошечный чулан без окон с унитазом и умывальником. Он положил красную тетрадь на пол, достал из кармана авторучку глухонемого и бросил ее на тетрадь. Затем снял часы и спрятал их в карман. Разделся, открыл окно и одну за другой побросал все свои вещи в вентиляционную шахту. Сначала правый ботинок, потом левый ботинок. Один носок, затем другой носок. Рубашку, пиджак, трусы, брюки. Квин даже не выглянул в окно посмотреть, как вещи падают и куда упали. Он закрыл окно, улегся на пол и заснул. Когда Квин проснулся, комната была погружена во мрак. Сколько времени прошло, он не знал. То ли был вечер того самого дня, то ли следующего. А может, подумал он, это только в комнате темно, а за окном белый день. Квин решил было встать и подойти к окну но потом раздумал, какая, собственно, разница, день сейчас или ночь. Если вечер еще не наступил, значит, наступит позже. Произойдет это непременно, независимо от того, выглянет он в окно или нет. С другой стороны, даже если здесь, в Нью-Йорке, ночь, где-то в другом месте все равно светит солнце. В Китае, к примеру, солнце сейчас в зените, и крестьяне на рисовых полях обливаются потом. Ночь и день — понятия относительные. В каждый отдельно взятый момент всегда есть и день, и ночь. Мы же не знаем об этом по той простой причине, что в двух местах одновременно находиться не можем. Поначалу Квин раздумывал, не пойти ли в другую комнату, но потом счел, что ему неплохо и здесь. Помещение он выбрал вполне удобное. Было приятно лежать на спине и смотреть в потолок. Вернее сказать на то, что было бы потолком, если б он его видел. Не хватало ему только одного — неба. Ведь под открытым небом он провел столько дней и ночей. Сейчас же он находился под крышей, и какую бы комнату ни выбрал, небо оставалось для него недоступным, недосягаемым. Квин решил, что проживёт здесь сколько сможет. Пить будет из крана в чулане и от жажды не умрет. Со временем, правда, он почувствует голод, Но столько недель пришлось довольствоваться малым, что в запасе у него есть как минимум несколько дней. И он решил пока о еде не думать. Какой смысл волноваться, беспокоиться о том, что не имеет ровным счетом никакого значения? Квин попытался припомнить, как он жил до начала этой истории. Это было нелегко. Прошлая жизнь представлялась ему бесконечно далекой. Он вспомнил книги, которые писал под псевдонимом Уильям Уилсон. Как странно, что он этим занимался. Зачем? В глубине души он понимал, Макс Ворк мертв. Он умер где-то в перерыве между расследованиями, и Квинну было его почему-то совсем не жалко. Все это теперь не имело никакого значения. Он вспомнил, как сидел за своим письменным столом и исписывал страницу за страницей. Вспомнил человека, который был его литературным агентом. Вот только имя агента вылетело у него из головы. Столько всего куда-то провалилось — За всем и не уследишь». Квину захотелось вспомнить основной состав Метрополитенс. Одного игрока за другим, однако память отказывала ему и тут. Инфилда, с трудом припомнил он, звали Муки Уилсон. Это был подающий надежды молодой игрок, настоящее имя Уильям Уилсон. Нет, не то. Несколько секунд Квин мучительно соображал, что же, а потом плюнул. Уильям и Уилсоны нейтрализовали друг друга. И пусть. Квин распрощался с ними. В этом сезоне «Метрополитенс» опять займет последнее место, и хуже от этого никому не будет. Когда он проснулся в следующий раз, в комнате ярко светило солнце. Рядом с ним на полу стоял поднос с едой, пахло жареным мясом. Квин отнесся к этому спокойно, не удивился и не рассердился. «Да», — сказал он себе, — «мне принесли поесть». «Что тут такого?» Ему даже не пришло в голову выйти из комнаты и пройтись по квартире, чтобы понять, что же произошло. Вместо этого он внимательно изучил расставленную на подносе еду и обнаружил помимо двух здоровенных кусков говядины семь небольших жареных картофелин, порцию спаржи, свежую булку, салат, графин с красным вином и десерт, нарезанный тонкими ломтиками сыр и грушу. На подносе лежала белоснежная салфетка, столовые приборы — были из старинного серебра. Квин съел все, а может, только половину. Больше не осилил. После еды он начал писать в красной тетради и писал до тех пор, пока в комнате вновь не стемнело. На потолке была маленькая лампочка, от которой по стене спускался к двери провод. Однако пользоваться электричеством Квину почему-то не хотелось. Вскоре он уснул и, проснувшись, обнаружил, что комната опять залита солнцем, а на полу перед ним опять стоит поднос с едой. Он съел столько, сколько смог, после чего вновь открыл красную тетрадь. В своих записях этого времени Квин вернулся к делу Стилмана. Интересно, почему ему не пришло в голову выяснить, что писали газеты об аресте Стилмана в 1969 году? Существует ли связь между делом Стилмана и полетом человека на Луну, состоявшимся в том же году? Квин удивлялся своей доверчивости. С какой стати он поверил Остеру, когда тот сообщил ему о самоубийстве Стилмана. Он раздумывал о том, что может значить слово «яйцо», и даже записал такие выражения, как «сидит, как курица на яйцах», «яйцо на лицо», «словно из яичка вылупился», «курица по одному яйцу носит». Задумался Квин и над тем, что было бы, если бы вместо первого Стилмана он тогда на вокзале последовал за вторым. Он припомнил, что святой Христофор, покровитель путешественников, был деканонизирован папой в 1969 году, тогда же, когда состоялся первый полет на Луну. Он подолгу размышлял и над тем, почему Дон Кихот, вместо того, чтобы писать рыцарские романы, совершал рыцарские подвиги, и почему у него с Дон Кихотом одинаковые инициалы. Ему пришла в голову мысль, что девица, занявшая его квартиру, та самая толстуха, что сидела рядом с ним в зале ожидания и читала его книгу. А что, если Вирджиния Стилман, не дождавшись его звонка, воспользовалась услугами другого сыщика? Почему он поверил Остеру, когда тот сказал ему, что чек действителен? Интересно, Питер Стилман когда-нибудь ночевал в комнате, в которой он сейчас находится? Интересно, это дело действительно завершено или он его еще ведет? Любопытно, как бы выглядела схема его собственных передвижений и какое бы слово из них составилось. Когда становилось темно, Квин засыпал. Когда в комнату проникал дневной свет, съедал то, что ему приносили, и делал записи в красной тетради. Сколько времени проходило между сном и не сном, Квин не знал. Он не утруждал себя подсчетом дней и часов. Постепенно, правда, ему стало казаться, что мало-помалу мрак берет верх над светом, и солнце становится более тусклым и мимолетным. Поначалу он объяснял это сменой времен года осеннее равноденствие рассуждал он наверняка уже прошло и приближается зимнее солнцестояние. Но даже в разгар зимы, как заметил квин вопреки законам природы темное время дня продолжало увеличиваться, а светлое уменьшаться. Ему даже стало казаться что времени на еду и на записи в красной тетради у него остается с каждым днем все меньше и меньше, что счет уже идет не на часы а на минуты. Однажды например, Он понял, что успеет после обеда записать не больше трех предложений. В следующий раз светлого времени хватило всего на два предложения, после чего Квин стал меньше есть, чтобы успеть побольше записать. Он ел лишь тогда, когда терпеть голод становилось невмогату. Тем не менее, светлое время дня неуклонно сокращалось, и вскоре до наступления темноты Квин успевал съесть не больше одного-двух кусков. Включить электрический свет ему не приходило в голову поскольку про лампочку на потолке он давно позабыл. Отсутствие света за окном совпало с отсутствием места в красной тетради. Тетрадь подходила к концу. В какой-то момент Квин понял, что чем больше он напишет, тем скорее наступит час, когда ничего больше написать уже будет нельзя. И тогда он начал взвешивать каждое слово, стремясь выражаться как можно более ясно и кратко. Он пожалел, что исписал столько страниц в начале тетради, что вообще решил писать о деле Стилмана. Ведь дело это осталось далеко позади, и больше его не интересовало. Оно явилось чем-то вроде моста, ведущего к другому берегу его жизни. И теперь, когда он этот мост перешел, дело Стилмана потеряло для него всякий смысл. К себе Квин тоже полностью утратил интерес и писал о звездах, о земле, о тех надеждах, которые он возлагал на человечество. Он чувствовал, что слова, которыми он выражал свои мысли, зажили своей собственной жизнью, стали частью мира такой же материальной субстанции, как камень или озеро или цветок. Теперь они не имели к нему никакого отношения. Он вспоминал, как родился на свет и как его осторожно тянули из утробы матери. Вспоминал бесконечную доброту мира и всех, кого он в своей жизни любил. Теперь только эта доброта и имела значение. Ему хотелось писать о ней до бесконечности и его удручало, что это невозможно. И тем не менее он внутренне подготовился к тому, что красная тетрадь может вот-вот кончиться, и задался вопросом, получится ли у него писать без авторучки, сможет ли он произносить то, что раньше писал, заполнять темноту своим голосом, обращаться к воздуху, стенам, городу, даже если дневной свет никогда больше не вернется. Кончается красная тетрадь фразой. Что будет, когда в красной тетради не останется больше страниц? С этого момента наш рассказ начинает терять смысл. Факты отсутствуют, и события, последовавших за этой и последней фразой, никогда уже не восстановить. Строить предположения на этот счет было бы глупо. Из поездки в Африку я вернулся в Нью-Йорк в феврале, буквально за несколько часов до того, как начался снегопад. Тот вечер я позвонил своему другу Остеру, и он попросил меня прийти к нему как можно скорее. Он так настаивал, что я не мог ему отказать, хотя и очень устал с дороги. Когда я приехал, Остер рассказал то немногое, что ему было известно о Квине, а затем посвятил меня в подробности таинственного дела Стилмана, в которое по случайности оказался замешан. Признавшись, что вся эта история не идет у него из головы, он обратился ко мне за советом, как ему быть. Вникнув в суть дела... Я упрекнул Остера за то, с каким безразличием он отнесся к Квину. На мой взгляд, ему следовало проявить большую заинтересованность, оказать реальную помощь человеку, который попал в беду. Судя по всему, Остер принял мои слова близко к сердцу. Он объяснил, что вызвал меня, поскольку чувствовал, что виноват, и ему необходимо было выговориться. Кому, как не мне. Уже несколько месяцев он пытался найти Квина, безуспешно. В своей квартире Квин больше не жил, а с Вирджинией Стилман связаться не удалось. Тогда-то я и предложил Остеру поехать на квартиру Стилманов. Интуиция мне подсказывала, что Квин может оказаться именно там. Мы надели пальто, вышли из дома и поехали на такси на 69-ю стрит. Снег валил уже целый час, и под колесами был настоящий каток. Войти в здание труда не составило. Мы проникли в подъезд вслед за возвращавшимся домой жильцом. Поднялись наверх, И подошли к квартире, которая когда-то принадлежала Стилманам. Дверь оказалась не заперта. Мы с опаской вошли внутрь и увидели перед собой вереницу совершенно пустых комнат. В дальней комнатке, такой же пустой, как и все остальные, на полу лежала красная тетрадь. Остр поднял ее, полистал и сказал, что она принадлежит Квину. Затем передал тетрадь мне, чтобы я ее сохранил. Вся эта история так его расстроила, что оставлять тетрадь у себя ему не хотелось. Я сказал, что верну записи Квина, как только он будет готов их прочесть, но остро только головой покачал. Красная тетрадь ему не понадобится. Мы вышли из квартиры и спустились на улицу. От снега город стал совершенно белым. Снег продолжал идти, и казалось, он не кончится никогда. «Где сейчас Квин, сказать не берусь?» Записывая эту историю, Я старался держаться как можно ближе к красной тетради и готов ответить за все неточности. Бывали случаи, когда текст с трудом поддавался расшифровке, но всякий раз я пытался вникнуть в написанное, дабы избежать от себя тены любой ценой. Разумеется, красная тетрадь — лишь половина истории, о чем, впрочем, проницательный слушатель догадается и сам. Что же касается Остера, то я убежден: в этом деле он повел себя не лучшим образом. Если нашей дружбе пришел конец, то винить в этом он должен себя самого. Я же думаю о Квине постоянно. Он будет со мной всегда. И где бы он сейчас ни находился, я желаю ему удачи. 1981-1982.